Эпилог. Спустя несколько месяцев. Моя беременность каждый день преподносила сюрпризы. Иногда энергия буквально била через край, и я начинала бурную деятельность. Слуги с кислыми лицами под моим руководством то двигали мебель, то меняли шторы в жилых покоях, то занимались комнатой для будущего наследника. А иногда сил совершенно не было. Я целый день проводила в постели, тоннами поедая мороженое. На все мои жалобы лекарь понятливо кивал и убеждал, что как только моя драконица окрепнет, ситуация изменится. Но время шло, а лучше мне совсем не становилось. Вот и сегодня я проснулась в отвратительном настроении. Луки она уже не была. Видимо, опять на рассвете убежал к своим советникам. В последние дни он постоянно занимался делами, хотя мне уже стало казаться, что это лишь отговорка, чтобы не проводить время со мной. «А все почему?» Да потому что он меня не любит. Глаза наполнились слезами. Почему-то стало себя так жалко, и я невольно схлипнула. Именно в таком состоянии меня застала Фарида. Окинув внимательным взглядом, женщина вздохнула. Доброе утро, Марина. Позволю узнать, по какому поводу слезы. Меня никто не любит, схлипнула я. Но что ты такое говоришь? Женщина пододвинула к кровати столик и хлопнула в ладоши. Севара тут же внесла поднос с моим завтраком, а затем быстро удалилась. «Лукиан любит тебя больше жизни, я это уж точно знаю, поверь мне. Поэтому не болтай ерунды. «Конечно», — буркнула в ответ. «Наверное, именно от большой любви он сбегает из супружеской спальни на рассвете, а возвращается, когда его жена давным-давно спит». «Лукиан много работает, чтобы после того, как родится малыш, больше времени проводить с вами». «Фарида, не надо его оправдывать!» Разозлилась я и, совершенно забыв о слезах, рявкнула. «Он просто меня не любит!» «Так...» Женщина внимательно посмотрела на меня. «Давай завтракай, а потом выйдем на прогулку». «Не хочу!» Надулась я. «Свежий воздух сейчас вам очень полезен!» Тоном, не возражений, произнесла Фарида. «Тебе нужно думать о ребенке прежде всего!» «Ну хорошо!» Вздохнула я и приступила к завтраку. Чуть позже я и Фарида вышли в парк. К этому времени меня начало почему-то знобить, да и навалилась такая слабость, что каждый шаг давался с трудом. «Что-то мне так плохо!» Вздохнула я. «Фарида, давай вернемся!» «Сейчас вернемся!» Женщина подхватила меня под руку. «Только еще немного пройдемся!» Спорить с ней сил не осталось. Шаг, еще один, и мы вышли к озеру, где на большой площадке нас ждал Лукиан в своем истинном облике. При моем появлении дракон встряхнулся, приподнялся и, вытянув длинную шею, уркнул. Ур! Фарида, а что происходит? Я переводила непонимающий взгляд женщины на Лукиана. Вы что задумали? Урр! Дракон нагнулся ко мне, глубоко вздохнул. И непрерывно заурчал. Этот странный звук напоминал трель, от которой в моей душе поднимались непонятные теплые чувства. Навалилась слабость, я сама не заметила, как осела на зеленую траву. Дракон лег рядом и продолжал мне петь свою странную дивную песню. А потом, в один неуловимый момент, я почувствовала, как по телу пробежалась болезненная судорога, а затем мир изменился. Я внезапно осознала, что все вокруг стало ярче. Запахи острее, а сама я смотрю сверху вниз на счастливо улыбающуюся Фариду. — Лиловая. Невероятно! — прошептала женщина, прижав руки к груди. Наконец-то драконица Марины проснулась. Но она лиловая. С ума можно сойти. — Кто лиловый? Я? — промелькнула мысль, а потом, опустив голову, увидела две мощные лапы, покрытые фиолетовой чешуей, сверкающей под лучами солнца. Не совсем понимая, что произошло, я стала оглядываться и увидела край мощного крыла и объемную заднюю часть с длинным хвостом. «Я что, дракон?» Испуганно подумав, плюхнулась на траву. Лукин осторожно подошел ко мне и поднул мордой в пок, Затем еще раз и еще. А потом встал и поднял крылья. Стало понятно, что он зовет меня в небо. И в этот момент я поняла, что этого тоже очень хочу расправив крылья, взмахнула ими, а потом меня будто подхватил ветер, я взмыла вверх. Прошло несколько лет. Я стояла на террасе и наблюдала, как Лукиан и маленький Марсель играют в догонялки, взбудоражив всех обитателей парка. Детский крик в перемешку с хохотом раздавался на всю округу, невольно вызывая у меня улыбку. Из Лукиана вышел замечательный, самый лучший отец на свете. И если честно, мне иногда казалось, что наш сын его любит даже больше, чем меня. Но ревности я ни капли не испытывала, потому что безумно была счастлива и каждый день благодарила судьбу за то, что она мне дала. Марина, о чем задумалась? Обернувшись, увидела Фариду, которая за прошедшие годы стала мне настоящей подругой. Она всегда была рядом, готовая протянуть руку помощи, а еще сдувала пылинки с маленького Марселя обожая сорванца и все ему прощая. «Любуюсь своими мужчинами», призналась я. «Как ты думаешь, какого цвета будет дракон Марселя?» «Даже предположить не могу. Обычно гены правителя берут верх, но не в твоем случае. Никто и подумать не мог, что при смешении крови двух кланов, огненных и лазурных, ты обретешь зверя неповторимого лилового окраса. Поэтому даже представить не могу, каким будет дракон маленького Марселя». Думаю, он может нас всех удивить. Я вздохнула и посмотрела на сына и мужа, которые откровенно дурачились, применая изумрудную траву на идеально подстриженной лужайке. Лукен, — привлекла внимание супруга, — хватит баловаться, пора обедать. Он кивнул, подхватил нашего сына на руки и направился в замок. «Когда ты ему скажешь?» — поинтересовалась Фарида. «Хочу оставить эту новость в тайне». Я положила руку, пока еще на плоский живот. На выходных мы отправляемся в домик Океану, Там я обрадую будущего папу приятной новостью. Локиан будет счастлив. Фарида улыбнулась. Я кивнула, прекрасно зная, что так и будет. Мне очень повезло в жизни. Несчастная попаданка, оказавшаяся не в том месте, не в то время, та, которая была предназначена стать игрушкой для правящего лорда клана Огненных, смогла найти свою любовь. У меня замечательный муж, чудесный сын, преданные люди вокруг. Я очень счастлива, что однажды оказалась в мире драконов».